Первая кубанская дивизия была оттянута в тыл для переброски на фронт Маныча. Генерал Покровский со штабом ожидался в Ростове на следующий день. Он должен был объединить действия Первой Кубанской и спешно направляющейся на Маночский фронт с Кавказа, только что окончивший формирование, второй терской казачьей дивизии. Сосредоточение корпуса намечалось в районе станции Батайск. Впредь до прибытия в район сосредоточений частей генерала Покровского важнейший ростовский узел с юга ничем не прикрывал. Кроме незакончившего формирования сводного полка 12-й кавалерийской дивизии, необходимого для поддержания порядка в самом городе, свободных резервов не было. Донские части генерала Мамонтова окончательно потеряли всякую боеспособность, Совершенно разложились, как доносил сам генерал Мамон. Перед наступающей конницей Красных казаки, бросая артиллерию и оружие, бежали за Дон. Высланный для наблюдения переправы у станицы Ольгинской разъезд ординарческого эскадрона под начальством Харунжева Гриневича доносил о движении разъездов Красных в направлении на Батайск.